Орхе, который прежде здесь не бывал, чуть слышно присвистнул от удивления. «Как нетрудно поверить», — сказал Эйнсли, — «но нескольким парням удалось отсюда сбежать. Вот только уйти далеко не удалось». Он невольно посмотрел на часы, которые показывали 6.02, напоминая, что меньше чем через час Элрой Дойл совершить свой побег. Самый страшный и самый последний побег. «Случись мне, не дай бог, оказаться здесь», — упрямо мотнул головой Хорх. «Я бы сбежал, как пить дать». Автостоянка перед воротами тюрьмы была ярко залита светом. Наплыв народу в столь ранний час, не застал полицейских врасплох. Они понимали, что казнь Дойла привлечет репортеров Равно как и толпу зевак, которые будут крутиться у тюремной ограды, жадно ловя любые слухи. Среди легковых машин на стоянке выделялись несколько телевизионных передвижек. Мелкими группами поближе к воротам топтались демонстранты. Некоторые держали плакаты с протестом против сегодняшней казни и высшие меры вообще. У других в руках теплились огоньками свечи. Отдельной кучкой держались сторонники недавно возникшего движения, объединившегося под лозунгами вроде «Налогоплательщик» — это самоубийство, оплаченное из твоего кармана, или «Долой узаконенное самоубийство». Это были, главным образом, молодые юристы и их друзья, которые полагали, что приговоренные к высшей мере не должны иметь право отказываться от апелляции. Вообще говоря, после каждого вынесенного смертного приговора апелляция направлялась в Верховный суд штата Флорида автоматически и рассматривалась быстро. Но вот если апелляция отклонялась, а так было в подавляющем большинстве случаев, то дальнейший процесс обжалования приговора мог растянуться на 10 лет и более. В последние же годы все чаще сами приговоренные смирялись со своей участью и отказывались от дальнейшей помощи адвокатов. Губернатор штата мудро рассудил, что это право осужденных и никак не может классифицироваться как самоубийство. В ответ на возражения недовольных законников сей государственный муж простовато, но ядовито заметил. Они не об этих несчастных думают, а о том, как бы самим лишний раз в суде покрасоваться. Эйнсли гораздо больше интересовал другой вопрос. Задумывались ли демонстранты о тех, кто уже не мог участвовать в этих дебатах, о жертвах убийц Миновав стоянку, Эйнсли и Хорхе подъехали к главным воротам, возле которых дежурили охранники. Здесь всех прибывающих обычно просили предъявить удостоверение личности и назвать цель посещения тюрьмы. Но охранники в темно-зеленых форменных брюках и белых гимнастерках встретили полицейские машины лишь жестами, велевшими быстрее проезжать. Внутри тюремного двора их немедленно поймал и повел слепящий луч мощного прожектора. Эйнсли и Хорхе прикрыли глаза рукой. Также без остановки они проскочили через два других КПП и подкатили к зданию тюремной администрации. Эйнсли не раз бывал в Рейфорде, приезжал допросить подозреваемых, однажды к заключенному, против которого выдвинули новые обвинения, но он никогда не попадал на территорию с такой молниеносной быстротой. первый у административного корпуса остановилась патрульная машина. Хорхе припарковал «Шевроле» рядом. Едва Эйнсли открыл дверь, к нему направился высокий чернокожий офицер в форме охранника с лейтенантскими нашивками на рукаве. Ему было слегка за сорок. Аккуратно подстриженные усики, резкий шрам через всю щеку, проницательный взгляд сквозь полукруглые стекла очков. Он протянул руку и отрывисто представился. — Здравствуйте, сержант, я Хембрик. — Доброе утро, лейтенант, спасибо за помощь. Не стоит. Прошу следовать за мной. Лейтенант легким размашистым шагом повел его внутрь по ярко освещенному коридору, который связывал надежно охраняемую внешнюю территорию тюрьмы с еще более тщательно охраняемыми камерами.